Лера удивилась, увидев на экране имя Евгения Пака. Как он догадался, что она хочет поговорить? «Добрый день, Евгений Михайлович», — поздоровалась она. «Что-то случилось?» «Я хотел бы кое-что у вас уточнить, Валерия Юрьевна». «Конечно, слушаю вас». «Скажите, вы обратили внимание на то, во что был одет Леонов в момент гибели?» «Его одежду?» «Да, знаете, тут...» «А мы могли бы встретиться...» «Я освобожусь поздно. Если хотите, можем пересечься в спортзале на «Я знаю, где это!»» Недослушав, воскликнула Лера и тут же прикусила язык. Предполагалось, что она не в курсе. «Знаете?» — удивился собеседник. дело в том, что я тоже там. Тренируюсь». «Вы? Насколько мне известно, есть только два человека, которые практикуют рету-дзукай. Японское искусство фехтования двумя мечами. Один из них я, а второй не вы». «Нет-нет, я занимаюсь калари-паяту, с диду». Традиционное для Южной Индии боевое искусство, возникшее на территории современных штатов Керала и Тамилнаду. наду Слово состоит из двух частей. «Калари» означает «священное место». «Паяту» — «бой». «А, ясно. Значит, вы знаете адрес. Я планирую подъехать к половине девятого. Если не успеете, то тренировка длится час. Встретимся после». «Спасибо», — обрадовалась Лера. «Я обязательно буду». Не то, чтобы она не могла обойтись без консультации прокурора, но как будто чувствовала, что Пак может оказаться полезен. Кроме того, он представлялся ей фигурой загадочной. Мало кто интриговал Леру так, как Евгений Пак. Ну, разве что доктор Владимир Князев по прозвищу Мономах. Но это больше из-за Сурковой. Ведь он ее друг и частый помощник в расследованиях. С Паком все иначе. Он похож на запертую шкатулку, которую очень хочется открыть потому что общеизвестно, что в ней полно диковинных вещей, но в то же время страшно это сделать, так как вещи эти весьма опасные, и, возможно, лучше оставить их в шкатулке. Но Лера слишком любопытна, а пока что следовало наведаться в медицинский центр и поговорить с лечащим врачом Андрея Леонова. Хорошо бы оказаться во всеоружии, когда они с прокурором встретятся.